Глава вторая. Итальянское возрождение. Взгляд нового времени на мир, противоположный взгляду средневековья на мир, зародился в Италии с движением, получившим название «Возрождение». На первых порах этот взгляд на мир разделяли лишь немногие одиночки, среди которых выделялся Петрарка но в течение XV столетия он стал свойствен значительному большинству культурных итальянцев, как мирян, так и церковников. В некоторых отношениях итальянцам возрождения, за исключением Леонардо и некоторых других мыслителей, был чужд тот культ науки, который характеризовал наиболее значительных новаторов с XVII столетия. С этим пробелом связано и их весьма неполное освобождение от суеверия, особенно в форме астрологии. Многие из них продолжали благоговеть перед авторитетом, подобно средневековым философам, с той лишь разницей, что авторитет церкви они заменили авторитетом античности. Конечно, и это было шагом вперед по пути освобождения от авторитета церкви, ибо мыслители античности расходились во мнениях друг с другом и требовалось индивидуальное суждение для решения того, кому из них следовать. Однако весьма немногие итальянцы XV столетия дерзнули бы придерживаться мнения, для которого нельзя было найти авторитета либо в античности, либо в учении церкви. Для того, чтобы понять возрождение, необходимо предварительно дать краткий обзор политического положения Италии. После смерти Фридриха II — последовавшей в 1250 году, Италия в общем и целом была свободна от иностранного вмешательства, пока французский король Карл VIII не вторгся в страну в 1494 году. На территории Италии было пять значительных государств – Милан, Венеция, Флоренция, Папская область и Неаполь. Кроме того, было множество мелких княжеств – которые в разных комбинациях вступали в союз с одним из более крупных государств или же покорялись тому или иному крупному государству. До 1378 года Генуя оспаривала торговое и морское могущество у Венеции, но в дальнейшем она попала под протекторат Милана. Милан, возглавлявшая позицию феодализму в XII и XIII столетиях после окончательного поражения Гогенштауфенов, попал под господство Висконти, талантливого рода, власть которого носила не феодальный, а плутократический характер. Висконти правили 170 лет, с 1277 по 1447 год. Затем, после трехлетнего промежутка, когда было восстановлено республиканское правительство, власть захватил новый род, Сфорца, связанный с Висконтией и присвоивший себе титул герцогов миланских. С 1494 по 1535 год Милан был ареной военных действий между французами и испанцами. Сфорца вступали в союз то с одной стороной, то с другой. В течение этого периода они оказывались то в изгнании, то номинальными правителями конце концов, в 1535 году Милан был присоединен к владениям императора Карла V. Венецианская республика стоит несколько в стороне от итальянской политики, особенно в первые столетия своего величия. Она никогда не завоевывалась варварами и на первых порах считала себя подданной восточных императоров. Эта традиция, соединенная с тем фактом, что Венеция торговала с Востоком, обеспечивала ей независимость от Рима которая удержалась вплоть до Тридентского собора, тысяча пятьсот сорок История этого собора, написанная венецианцем Паоло Сарпи, проникнута резким антипапским духом. Мы уже знакомы с тем, как во время четвертого крестового похода Венеция настояла на завоевании Константинополя. Это способствовало росту венецианской торговли, которая в свою очередь пострадала от завоевания. Константинополя турками в 1453 году. По разным причинам, частично связанным с проблемой снабжения продуктами питания, венецианцы признали необходимым в 14 и 15 столетиях приобрести значительные территории на итальянском материке. Это создало им врагов. И в конце концов в 1509 году привело к образованию Камбрейской лиги союза могущественных государств, который нанес поражение Венеции. От этого несчастья еще можно было бы оправиться, но не от открытия Васко-да-Гамой пути в Индию вокруг мыса Доброй Надежды 1497-1498. Это событие в сочетании с усилением могущества турок погубило Венецию, которая продолжало влачить жалкое существование, пока Наполеон, не лишил ее независимости. Конституция Венеции, первоначально носившая демократический характер, постепенно его утрачивала и закончила после 1297 тысяча двести девяносто года олигархией. Основой политической власти был большой совет, членство в котором, начиная с этого времени, было наследственным и ограничивалось крупнейшими родами. Исполнительная власть принадлежала совету десяти, который избирался большим советом. Дош, церемониальный глава государства, избирался пожизненно. Номинально его власть была весьма ограниченной, но в действительности его влияние обычно оказывалось решающим. Венецианская дипломатия считалась исключительно проницательной, и донесения венецианских послов отличались значительной глубиной. Со времени Ранке историки обращались к ним как к одному из лучших источников для изучения тех событий, которые они описывают. Флоренция была наиболее цивилизованным городом мира и главным источником Возрождения. С Флоренцией связаны почти все великие имена в литературе, а также ранние и некоторые из позднейших великих имен в искусстве. Однако сейчас нас интересует не столько культура, сколько политика. В XIII веке население Флоренции состояло из трех враждовавших между собой классов — знати, богатых купцов и мелкого люда. Знать в большинстве своем принадлежала к гибеллинам. Другие два класса были гвельфами. Гибеллины, в конце концов, потерпели поражение в 1266 году, и в XIV столетии партия мелкого люда взяла верх над богатыми купцами. Однако конфликт разрешился не установлением прочной демократии, а постепенным ростом той формы правления, которую греки назвали бы тиранией. Род Медичи, который, в конце концов, стали правителями Флоренции, начал с роли политических боссов демократического лагеря. Козимо Медичи, 1389-1464, первый представитель рода, добившийся неоспоримого превосходства, все еще не занимал никакого официального положения. Власть его держалась на искусном манипулировании выборами. Он был проницателен и, когда, возможно, действовал лаской, когда необходимо был беспощаден. Приемником Козима после короткого перерыва стал его внук Лоренцо Великолепный, который правил с 1469 года до самой своей смерти, последовавшей в 1492 году. Оба медичи были обязаны своим положением богатству — которые они нажили в основном торговлей, а также занятиями горным делом и в других отраслях промышленности. Они умели обогащать Флоренцию и самих себя, и под их властью город преуспевал. Сын Лоренцо, Пьетро, был лишен достоинств своего отца, и в 1494 году его изгнали. За этим последовал четырехлетний период влияния Савонаролы, в течение которого своего рода пуританское возрождение обратило людей против веселья и роскоши, вызвало разрыв с вольнодумством и направило умы людей к благочестию, которая, как предполагали, характеризовала более простой век. Однако, в конце концов, в основном по причинам политического порядка, враги Савонаролы восторжествовали, сам он был казнен, а тело его сожжено. 1498-й. Республика, по замыслу демократическая, но в действительности плутократическая, просуществовала до 1512 года, когда была восстановлена власть Медичи. Один из сыновей Лоренцо, который еще в возрасте 14 лет стал кардиналом, в 1513 году избран папой и принял имя Льва X. Род Медичи под титулом великих герцогов тосканских правил Флоренции до 1737 года, однако тем временем Флоренция, как и остальная Италия, обеднела и утратила прежнее значение. Светская власть пап, обязанная своим происхождением Пипину и поддельному Константинову дару, значительно возросла в период возрождения. Однако методы, при помощи которых папы достигли этой цели, лишила папства духовного авторитета. Соборное движение, бесславным концом которого был конфликт между Базельским собором и Папой Евгением IV, 1431-1447, представляло наиболее благочестивые элементы в церкви. Пожалуй, еще важнее было то, что оно представляло точку зрения деятелей церкви к северу, от Альп. Победа Пап была победой Италии и, в меньшей мере, Испании. Итальянская цивилизация второй половины XV столетия коренным образом отличалась от цивилизаций северных стран, сохранявшей средневековый характер. Серьезно относясь к культуре, итальянцы были равнодушны к морали и религии. Даже в глазах церковников изящный латинский стиль искупал множество грехов. Николай V 1447-1455 – Первый папа-гуманист раздавал папские должности тем ученым, которых он чтил за глубокие познания, не придавая значения другим соображениям. Апостолическим секретарем был назначен Лоренцо Валла, эпикуреец, тот самый человек, который доказал поддельность Константинова дара, высмеивал стиль вульгаты и обвинил святого Августина в ереси эта политика покровительства гуманизму, которому отдавалось предпочтение перед благочестием или ортодоксией, продолжалась вплоть до разграбления Рима в 1527 году. Покровительство гуманизму, хотя оно и приводило в ужас благочестивый Север, с нашей точки зрения может быть признано похвальным. Но никакими доводами нельзя оправдать воинствующую политику и безнравственный образ жизни некоторых пап, помимо доводов неприкрытой державной политики. Александр VI, 1492-1503, весь свой понтификат посвятил возвышению собственной личности и семьи. Он имел двух сыновей, герцога Гандия и Чезаре, Борджия, из которых явно благоволил к первому. Однако герцог был убит, возможно, собственным же братом поэтому папе пришлось сосредоточить свое династическое честолюбие на Чезаре. Совместными усилиями они завоевали Романью и Анкону, из которых имелось в виду образовать княжество для Чезаре. Но когда папа умер, Чезаре был тяжело болен и потому не смог действовать быстро. В результате завоеванные ими территории были возвращены в патримонию святого Петра. Порочность этих двух людей вскоре стала легендарной, и трудно отделить истину от лжи в рассказах о бесчисленных убийствах, в совершении которых их обвиняли. Однако не может быть никакого сомнения, что в искусстве вероломства они превзошли все то, что к тому времени дал мир. Юлий II 1503-1513 преемник Александра VI не мог похвастаться особым благочестием, но давал меньше поводов для скандала, чем его предшественник. Он продолжал политику расширения папских владений. Как воин он имел заслуги, но не как глава христианской церкви. Естественным результатом языческой политики пап эпохи Возрождения явилась реформация, начавшаяся при преемнике Юлия Льве X. 1513-1521. Южная конечность Италии была занята Неаполитанским королевством, с которым на протяжении большей части времени была осоединена Сицилия. Неаполь и Сицилия были особым личным королевством императора Фридриха II. Здесь он установил абсолютную монархию мусульманского типа, просвещенную, но деспотическую и лишившую всякой власти феодальную знать. После смерти Фридриха II, последовавшей в 1250 году, Неаполь и Сицилия перешли к его побочному сыну Манфреду, который, однако, унаследовал непримиримую враждебность к церкви и был изгнан французами в 1266 году. Французы своим поведением навлекли на себя ненависть и были перебиты во время сицилийской вечерни. 1282 В дальнейшем королевство принадлежало Педру Третьему Арагонскому и его наследникам. После разных перипетий, приведших к временному разделению Неаполя и Сицилии, они были вновь объединены в 1445 году под властью Альфонса Великодушного, выдающегося патрона литературы. Начиная с 1495 года, Три французских короля предпринимали попытки завоевать Неаполь, но, в конце концов, королевство стало владением Фердинанда Арагонского 1502 Карл VIII, Людовик XII Франциск I, короли Франции, предъявляли притязания, довольно шаткие в юридическом отношении, на Милан и Неаполь. Все они вторгались в Италию, добивались временных успехов, но, в конце концов, были разбиты испанцами. Победа Испании и контрреформация положили конец итальянскому возрождению. Так как папа Климент VII был помехой на пути контрреформации и к тому же, как происходящий из дома Медичи был другом Франции, Карл V в 1527 году спровоцировал разграбление Рима армией, в которой преобладали протестанты. После этого папы стали религиозными а итальянскому возрождению пришел конец. Державная политика в Италии была невероятно запутанной. Мелкие князьки, в большинстве тираны, обязанные своей властью самим себе, заключали союз то с одним, то с другим из более крупных государств. Если они просчитывались в этой игре, их ждала смерть. Воинам не было конца, но до прихода французов в 1494 году они были почти бескровными. Солдаты, будучи военными наемниками, старались свести к минимуму риск, связанный с их профессией. Эти чистые итальянские войны были слабо связаны с торговыми интересами и не мешали росту богатства страны. Много времени уделялось государственным делам, но велись они неумело. Вторжение французов застало страну фактически беззащитной. Французские войска навели ужас на итальянцев тем, что они и в самом деле убивали людей в сражениях. Последовавшие войны между французами и итальянцами были настоящими войнами, принесшими с собой страдания и разорения. Однако итальянские государства продолжали строить козни друг против друга, обращаясь в своих внутренних распрях за помощью к Франции или Испании, что свидетельствовало о полном отсутствии чувства национального единства. В конце концов, все они потерпели крушение. Необходимо подчеркнуть, что Италия неминуемо утратила бы свое значение в результате открытия Америки и пути на восток вокруг мыса Доброй Надежды. Но крушение могло быть менее катастрофическим и оказать менее разрушительное воздействие на итальянскую цивилизацию. Возрождение не было периодом великих достижений в области философии, но оно дало известные плоды, которые явились необходимой предпосылкой величия XVII столетия. Прежде всего, возрождение разрушило костенелую схоластическую систему, которая превратилась в интеллектуальную смирительную рубашку. Далее оно возродило изучение Платона и этим создало потребность в независимости мысли, по крайней мере, в такой степени, какая была необходима для того, чтобы сделать выбор между ним и Аристотелем. Что касается обоих этих философов, то возрождение способствовало получению о них точного – основанного на первоисточниках представления свободного от толкований неоплатоников и арабских комментаторов. Еще важнее было то, что Возрождение утвердило обычай видеть в умственной деятельности не размышления в монастырском уединении, целью которого является сохранение раз и навсегда установленной ортодоксии, а восхитительное общественное приключение. Замена схоластического Аристотеля Платоном была ускорена, соприкосновением с византийской ученостью. Уже на Феррарском соборе 1438 формально воссоединившем Восточную и Западную церкви, разгорелся спор, в котором византийцы отстаивали мнение о превосходстве Платона над Аристотелем. Большую роль в распространении платонизма в Италии сыграл гемист Плифон, ревностный греческий платоник сомнительной ортодоксии. Велики заслуги и Виссариона, грека, ставшего кардиналом. Козимо и Лоренцо Медичи были поклонниками Платона. Козимо основал, а Лоренцо продолжил деятельность Флорентийской академии, в значительной мере посвященной изучению Платона. Козимо умер, слушая один из диалогов Платона. Однако гуманисты того времени были слишком увлечены изучением античности, чтобы быть в состоянии создать что-либо оригинальное в области философии. Возрождение не было народным движением. Это было движение немногочисленной группы ученых и художников, которым покровительствовали щедрые патроны, особенно медичи и папы-гуманисты. Если бы этой помощи не было, возрождение не могло бы достигнуть таких значительных успехов. Петрарка и Бокаччо, жившие в XIV столетии, духовно принадлежали к эпохе Возрождения, но так как в их время политические условия были другими, они оказали на современников меньшее влияние, чем гуманисты XV столетия. Отношение ученых Возрождения к церкви трудно охарактеризовать простой формулой. Среди них были и открытые вольнодумцы, хотя даже они обычно соглашались собороваться, примиряясь с церковью, когда чувствовали приближение смерти. Большинство же возмущалось порочностью современных пап, но тем не менее они были рады идти к ним на службу. Вот что писал историк Гвидчардини в 1529 году: мне более, чем кому бы то ни было противны честолюбие, корысть и разврат священников как потому, что каждый из этих пороков сам по себе вызывает отвращение, так и потому, что каждый из них, и все они вместе, меньше всего к лицу людям, причисляющим себя к избранным служителям Бога, и, наконец, еще потому, что эти пороки часто находятся в противоречии один другому, и, следовательно, в союзе между собой могут уживаться только в совершенно особого рода субъектах. Мое служебное положение возле многих пап внушало мне всегда желание видеть их на высоте величия, так как мои собственные выгоды тесно связывались с этим величием. Но если бы не последнее, я возлюбил бы Мартина Лютера как самого себя, не для того, чтобы избавиться от обязанностей, налагаемых на нас христианским учением, как мы его привыкли понимать, но для того, чтобы увидеть когда-нибудь всю эту шайку негодяев, заключенные в такие границы, чтобы они вынуждены были отказаться или от порока, или от своих привилегий. Сказано с завидной откровенностью и делает совершенно ясным, почему гуманисты не могли выступить в роли инициаторов реформации. С другой стороны, большинство из них не видел никакой возможности компромисса между ортодоксией и вольнодумством. Занять позицию, подобную люторовской, они не могли, ибо освободились от средневековой любви к премудростям теологии. Мазуччо, описав порочность монахов, монахинь и членов нищенствующих орденов, заявляет, «Не было бы лучшего наказания для них, как если бы Господь уничтожил адский огонь. Тогда они не могли бы жить на чужой счет и принуждены были бы взять в руки заступ». Однако ему не приходит в голову, как пришло Лютеру, что можно отрицать существование чистилища и вместе с тем сохранить большую часть католической веры. Богатство Рима лишь в малой степени зависели от доходов, получаемых из папских владений. В основном они представляли собой дань, извлекаемую из всего католического мира при помощи теологической системы, которая утверждала, что в руках пап находятся ключи от неба. Итальянец, который подорвал бы доверие к этой системе, рисковал бы вызвать обнищание Италии и утрату позиций Рима в западном мире. В силу этого отрицание ортодоксии в итальянском возрождении носило чисто интеллектуальный характер и не привело к расколу или какой-либо попытке вызвать народное антицерковное движение. Единственным, да и то не во всех отношениях, исключением был Савонарола, который духовно принадлежал средним векам. Большинство гуманистов сохранило те суеверные представления, которые находили поддержку в античности. Магию и ведовство могли признавать дурными, но невозможными их, во всяком случае, не считали. В 1484 году Иннокентий VIII издал буллу против ведовства, которая вызвало ужасающее преследование ведьм в Германии и других странах. Самыми ревностными поклонниками астрологии были вольнодумцы. Она приобрела популярность, какой не пользовалась со времен античности. Первым результатом освобождения людей от церкви явилась неспособность мыслить рационально, а их готовность принять любой античный вздор. Столь же гибельным был и первый результат освобождения в нравственном отношении. Старые правила морали утратили всякое уважение. Большинство правителей государств пришли к власти при помощи предательства и удерживали ее при помощи беспощадной жестокости. Когда кардиналы получали приглашение на обед по случаю коронации папы и страха быть отравленными, они являлись со своим собственным вином и своим собственным виночерпием. Кроме Савонаролы вряд ли можно назвать хоть одного итальянца этого периода, который рискнул бы чем-либо ради общественного блага. Зло, проистекавшее от развращенности пап, было очевидным, но против него ничего не предпринималось. Ясной была и желательность итальянского единства, но правители не могли объединиться между собой. Над страной нависла опасность чужеземного господства, но, тем не менее, каждый итальянский правитель готов был призвать на помощь любую чужеземную державу, даже турок, в любой распре с любым другим итальянским правителям. Я не могу представить ни одного преступления, кроме уничтожения античных рукописей, в которых не были бы часто повинны люди Возрождения. Вне сферы нравственности Возрождение имело великие заслуги. Слава Возрождения в архитектуре, живописи и поэзии осталась немеркнущей Возрождение породило титанов, таких как Леонардо, Микеланджело и Мачиавелли. Возрождение освободило образованных людей от ограниченности средневековой культуры и даже оставаясь рабом культа античности, раскрыло ученым глаза на то, что почтенные авторитеты почти по каждому вопросу придерживались самых разноречивых суждений. Возродив знания греческого мира, возрождение создало духовную атмосферу, в которой вновь стало возможным соперничать с эллинскими достижениями и в которой индивидуальный гений смог обрести свободу, неведомую со времени Александра. Политические условия возрождения благоприятствовали индивидуальному развитию, но были неустойчивы. Это неустойчивость и индивидуализм, были тесно связаны между собой, как это уже было в Древней Греции. Устойчивая общественная система является необходимостью, но все до сих пор изобретенные устойчивые системы препятствовали развитию исключительных художественных или интеллектуальных дарований. Сколько убийств и анархии готовы мы снести ради великих достижений, подобных достижениям Возрождения? В прошлом много, ныне гораздо меньше. Решение этой проблемы до сих пор не найдено, несмотря на то, что рост общественной организации делает ее все более и более значимой.